Глава вторая. Явь. Незнакомка из сновидений. «Брэ утро, друзья! В Москве 6.00 и с вами ваша любимая радиостанция!» Ворвался в томную негу предрассветного сна бодрый голос ведущего раннего эфира. Это было очень удобно. Электронный будильник автоматически включал радио, давая возможность просыпаться под разные свежие музыкальные хиты, а не от какой-нибудь одной и той же примитивной пиликалки. звук который до чертиков надоедает уже на третье утро. Обычно, услышав ту или иную ритмичную композицию, Ваня Кувшинников сразу открывал глаза и легко спрыгивал с кровати, чувствуя себя бодрым и отдохнувшим. Но сегодня ему особенно, ну просто как никогда, не хотелось просыпаться. Расслабленное тело еще хранило память о приснившемся. Ноги точно до сих пор ощущали сырость покрытой росой травы, а в комнате словно витал все еще аромат чабреца и мяты. В таких снах, на удивление ярких и явственных, полных не только образов и звуков, но и запахов, и вкусов, и ощущений, Ваня всегда являлась мама. Это казалось странным, почти фантастичным. Но если был нужен совет, или в жизни что-то случалось, или просто почему-либо становилось паршиво на душе, мама обязательно приходила в сновидениях и разговаривала с Ваней, помогала, поддерживала, Согревала теплом своей любви. Сны о маме снились давно, с самого детства, столько, сколько Ваня себя помнил. Но ни разу за все это время он так и не смог разглядеть ее полностью. Лишь ухватывал обрывками какие-то отдельные черты, то распущенные волосы, темные и длинные ниже пояса, то черные, сросшиеся на переносице брови, то руки, изящные и в то же время сильные, обнимавшие его во сне с какой-то особенной, будто затуманенной печалью, лаской. Но, несмотря на всю обрывочность сновидений, Ваня нисколько не сомневался, что, доведись увидеть маму наяву, он обязательно узнал бы ее. Вот только состояться этой встречи, увы, было не осуждено. Мама умерла, когда Ваня не минула еще и полугода. И все педагоги, психологи и воспитатели в один голос уверяли, что он никак не может ее помнить, хотя сам Ваня был твердо уверен, что они ошибаются. В великой досаде Вани ни одной маминой фотографии не сохранилось. На память о ней сыну остались только имя, вписанное в свидетельство о рождении и кусочек бересты на кожаном шнурке с каким-то славянским символом. Дешевая подделка, которую охапками продают на всевозможных ярмарках, мастеров и фестивалях народной культуры. Но для Вани даже эта подвеска представляла огромную ценность, и он почти все время носил ее, пряча под одеждой, чтобы избежать ненужных расспросов. Сегодня ему тоже приснилась мама. И этот сон не походил на другие, потому что в нем они с мамой были не только вдвоем. На пестревшем душистыми полевыми цветами мокром от росы лугу Ваня во сне почему-то босой видел еще какую-то девушку. Вот ее, в отличие от мамы, он прекрасно разглядел. Фигурка тоненькая, гибкая, как молодая березка, богатая русая коса. в руку толщиной, спускается почти до подколенок. У девушки было круглое лицо, большие глаза, голубые. Нет, даже синие, как васильки, и трогательные веснушки. Одета она была в русском стиле, как одеваются девчонки для всяких тематических фотосессий, ролевок и прочих реконструкторских тусовок. Старинный сарафан, вышитая красным узором белая рубашка, на голове венок из полевых цветов. Облик девушки Ваня запомнил так хорошо, что и когда проснулся, она, словно живая, была перед глазами. Но вот что эта девушка делала в его сне, и как она была связана с мамой, он уже не помнил. И это почему-то было досадно. Ваня даже вновь зажмурился и попытался вспомнить. От чего то это казалось важно. Но как он ни старался, ничего не получилось. Коротко блямкнуло сообщение мессенджера. Ваня вновь открыл глаза потянулся за лежащим на прикроватной тумбочке смартфоном, бросил взгляд на экран и улыбнулся. Но кто еще мог писать в такую рань, как Несенька? «Дрыхнешь, Ван Хельсинг!» — спрашивал друг, а приложенный к сообщению стикер разображал развалившегося на кресле толстопузого кота. «А я уже на месте!» «Ща буду!» — быстро набрал Ваня и, торопливо поднявшись, принялся застилать постель. Вернувшись в кампус после летних каникул, они с другом поклялись, что каждое утро будут вставать пораньше и минимум час перед завтраком и первой парой заниматься в тренажерке или плавать в бассейне. Для Вани, в отличие от друга, это было несложно. Энергичный и активный, он всегда был склонен к здоровому образу жизни, а рыхлому и совсем не спортивному Сеньке физическая активность давалась тяжело, хотя привести себя в порядок ему было просто жизненно необходимо. Арсений Селезнёв — полноватый, круглолицый юноша ботанического вида с милой и застенчивой улыбкой. Обладал уровнем интеллекта Эйнштейна. Знал, казалось, все на свете. Мог ответить, причем не заглядывая в интернет, почти на любой вопрос из любой сферы знаний. Но зачеты по физкультуре получал только чудом. Так что Ваня счел своим долгом уговорить друга взяться за себя. Пока что слово удавалось держать. Правда, учебный год только начался. На календаре была всего только вторая неделя сентября. Тёмка, сосед по комнате, учившийся на программиста, еще даже не вернулся с моря, из Ялты, или куда там его на этот раз повезли родители, и Ваня наслаждался одиночеством. Хотя, в общем-то, против Тёмки ничего не имел, и считал бы его неплохим парнем и вполне терпимым соседом, если бы не его игровая зависимость. Беда Тёмы состояла в том, что он был буквально помешан на компьютерных играх. Точнее, на одной конкретной компьютерной игре — The Monsters. Эти самые монстры заменяли ему все: учебу, книги, спорт, все остальные интересы, друзей, девушек, а порой даже еду и сон. Тёма Гамал, то есть играл, все свободное время. Говорил только об игре и завесил всю свою половину комнаты постерами, изображающими брутальных, но крайне несимпатичных существ. с мускулистыми человеческими туловищами и головами свирепых зверей. Даже заставка в теменном смартфоне служила для того, чтобы показывать, сколько месяцев, дней и даже часов осталось до выхода нового аддона. Учебные пары, где отмечали посещаемость, но нельзя было играть, становились для Темы настоящей пыткой. И оставалось только удивляться, как он ухитрялся, хоть и с грехом пополам, но все же сдавать экзамены. И до сих пор не вылетел из универа. Самое интересное, что в своей страсти Тёма был далеко не одинок. Вселенная The Monsters была необычайно популярна во всем мире. И популярность эта росла с каждым днем, уверенно тесняя и заставляя вчерашних фанатов напрочь забывать супергероев, претендентов на трон из мечей, космических воителей, учеников магических школ, махноногих маленьких человечков, попаданцев, японские мультфильмы и все остальное, что еще вчера — пользовалась таким успехом. Далекому от подобных увлечений Ваня это казалось чуть ли не каким-то массовым помешательством. Но, может, не массовым, но в случае с Тёмой явно уже где-то за гранью. Но нельзя же считать главной целью своей жизни прохождение финального уровня какой-то там компьютерной игрушки. Жить в одной комнате со сдвинутым геймером было, конечно, не сахар. Но Ваня приспособился. убедил Тёму пользоваться наушниками и даже сумел найти в таком соседстве положительные стороны. По счастью, Тёма не так уж сильно доставал его своим увлечением, а больше предпочитал общаться и по сети, и вживую с единомышленниками. Недостатка в них уж точно не ощущалось. И Ваня мысленно утешал себя, что было бы гораздо хуже, если бы соседом вместо Тёмы оказался кто-то куда более неприятный. Вроде Гордея Граневского. который предпочитал именовать себя Гордо, Ваниного злейшего врага. Типичный мажор, сын какой-то большой шишки, то ли крупного бизнесмена, то ли депутата. В подробности Ваня не вдавался, они его совершенно не интересовали. Гордо жить не мог без шумных вечеринок, ночных клубов и самое отвратительное — насмешек и издевательств над теми, кого Гордей и его прихлебатели презрительно именовали нищебродами. Правда, Ваню, хотя тот и имел все основания быть зачисленным в эту категорию, гордо не трогал. Как-то раз попытался было еще на первом курсе, но сразу получил в морду. По детдомовской привычке Ваня Кувшинников не стал с ним церемониться. И так как гордо был в тот момент сильно под кайфом, скандал раздувать не стали. Впрочем, вскоре история повторилась, и кандидатом в жертвы на этот раз стал не Ваня, а Сенька. Ксения был совсем не из тех, кто способен постоять за себя, и Ване пришлось вмешаться. Собственно, тогда они и подружились с Сенькой, учившимся, как и гордо, на юрфаке. Сразу после той истории новоиспечённый друг окрестил Ваню Ван Хельсингом за героическую борьбу с нечистью. Кликуха тут же разошлась по универу. Как удачный мем, а Ваню уважали, Конечно, только те, кто не относился к числу прихвостней Граневского. Сам Гордо, снова получив хук в челюсть, на этот раз не стерпел, а настучал на Ваню университетскому руководству. Дело могло обернуться исключением первокурсника Ивана Кувшинникова, но, к удивлению всех посвященных в ту историю, ничего подобного не произошло. Вызвав Ваню к себе в шикарный, оформленный в английском стиле кабинет с дубовыми стенными панелями и обитыми зеленой кожей диванами, Декан лишь мягко пожурил задиру студента и доверительно сообщил, что, в общем-то, понимает Ваню, так как давно знает Гордея Граневского, который способен довести до белого коленя кого угодно, включая и собственных родителей, что периодически и делает. «Так что у меня к тебе, Кувшинников, одно пожелание. Ты уж как-нибудь там потише снима, попросил декан, отведя взгляд, и с тем отпустил Ваню. Декану Ваня неопределенно пообещал, что будет потише там. Но спуску Граневскому давать не собирался. Не в его характере было мириться с несправедливостью. Впрочем, Гордо и сам понял, что с Кувшинниковым лучше не связываться. И с тех пор вот уже четвертый год в его присутствии вел себя сдержанно. Зато травался там, где Ваня отсутствовал. Это было не так уж сложно, поскольку они вращались в совершенно разных сферах, так как учились на разных факультетах. Гордо даже не жил в общаге. Родители снимали ему квартиру в таунхаусе в расположенном неподалеку элитном поселке, чтобы не нужно было далеко ездить на занятия. Впрочем, портить такое замечательное утро мыслями о гордо совершенно не стоило. Следовало торопиться в бассейн к ожидавшему там сеньке. Через несколько минут Ваня уже сбежал по лестнице еще почти целиком спящего жилого корпуса, стараясь издавать как можно меньше шума. Открыл тяжелую входную дверь. Вышел на улицу и огляделся по сторонам, с удовольствием вдыхая свежие ароматы раннего утра. Последние дни погода баловала. Было тепло, а порой даже и жарко, будто лето вдруг раздумало уходить, и сентябрь притворился июлем. Солнце уже взошло, небо было ясным. Ночная прохлада отступала, обещая очередной теплый день. И даже какая-то птица весело щебетала на аллее, ведущей через парк к озеру. Из материалов по истории их вуза, которые собирал в прошлом году для университетского сайта, Ваня знал, что еще относительно недавно, лет каких-то 10-15 назад, на месте их кампуса была обычная подмосковная деревушка с маленькими домиками, садами-огородами и заборами из штакетника. А лес у озера, сейчас уже превратившийся в парк и порядком уменьшившийся, но все еще живописный, когда-то тянулся до самого Киевского шоссе. Однако с появлением на карте района под названием «Новая Москва», близкая к городу западная часть области начала активно застраиваться и в числе прочих новостроек обзавелась и обширным комплексом зданий, не так давно основанного, но быстро ставшего престижным университета. Это был суперсовременный вуз, своего рода маленький город. Учебные, лабораторные и тому подобные корпуса, общежития, библиотека, бассейн спортзал, игровые площадки, столовая, несколько кафе и магазинов, концертный зал, кинотеатр и этот самый большой парк. Подавая документы, Ваня почти не верил в успех, считал, что у него слишком мало шансов. Даже несмотря на высокий бал ЕГЭ, победы на Олимпиадах по истории и льготы для детей-сирот, ведь у него не было родителей. Ваня вырос в детском доме. Это был очень хороший детский дом, особенный. с экспериментальной программой под эгидой Министерства образования и условиями, максимально приближенными к семейным. Детей там было немного, а педагогов, напротив, достаточно, и обстановка вполне благоприятная. Ребят не обижали, более того, заботились о них, занимались ими, развивали по всяким новомодным методикам, даже, можно сказать, любили. Словом, по сравнению с обычными детскими домами, это был почти рай. но все таки не семья. И Ваня чувствовал это всю жизнь, хотя и понимал, что с детдомом ему необычайно повезло. Как и с поступлением в универ. Так вышло, что Ваня вообще был счастливчиком, и в этом сквозило даже нечто мистическое, настолько ему фартило в важных ситуациях и на всевозможных испытаниях. Накануне каждого экзамена или олимпиады ему снилась мама. Не то чтобы она подсказывала, какие вопросы будут завтра. А на утро это совпадало. Нет, конечно. Но каждый раз увидев ее во сне, он просыпался с чувством какой-то особенной спокойной уверенности в своих силах, и это ощущение не покидало его весь день. Почти всегда все шло как по маслу. Вопросы и темы попадались как минимум хорошо знакомые, а нередко и именно те, которые ему самому были наиболее интересны. Так Ваня без особых трудностей для себя стал студентом заветного университета. по территории которого и спешил сейчас, торопливо шагая по направлению к приземисто-обширному зданию, где располагался бассейн. Несмотря на ранний час, бассейн уже не пустовал. Кроме Вани и Сеньки в университете находилось немало любителей поплавать с позаранку. Несколько шкафчиков в раздевалке оказались заняты, а вдоль бортика кто-то уже ухитрился щедро наплескать воды. Коснувшись ее босыми ногами, Ваня тотчас мысленно вернулся в свой сон И так явственно вспомнил маму и незнакомку в старинном сарафане, что пришлось даже тряхнуть головой, отгоняя наваждение. Вернувшись в реальность, Ваня оглядел просторное помещение, ища взглядом друга среди торчащих над водой голов и пока еще немногочисленных фигур в плавках и купальниках вокруг бассейна. Сенька обнаружился быстро. Стоя у лесенки, неловко переступая с ноги на ногу и смешно пытаясь втянуть круглый волосатый животик, Друг, что-то увлечённо и обстоятельно рассказывал плескавшейся в воде девушке. Та тем временем подплыла к бортику, взялась за него, подтянулась, ловко выскочила из воды, встала на ноги, и Ваня так и замер в изумлении. Это была она. Та самая девушка из его сегодняшнего сновидения. Ваня с трудом удержался, чтобы не начать, как в детстве, тереть глаза, глядя на нее. Он узнал ее сразу. Хотя с виду Сенькина собеседница имела мало общего с застрявшим в его сознании образом. Вместо вышитой русской рубашки и голубого сарафана темно-синий с белыми вставками спортивный купальник. Вместо венка из полевых цветов гладкая силиконовая шапочка. Как раз в этот момент девушка сняла ее, встряхнула головой. И Ваня убедился, что никакой косы до пят тоже нет. «Обычная!» Разве что очень красивые и густые русые волосы до да лопаток. Даже веснушки. И те отсутствовали. И все же это была та самая девушка из его сна. В этом Ваня мог бы поклясться чем угодно. При виде Вани на лице Арсения отразились смешанные и противоречивые эмоции. С одной стороны, он был рад встрече, а с другой — досадовал, что появление друга помешает беседе с прекрасной незнакомкой. Ваня, хорошо знавший Сеню, мог, как в книге, читать все его невысказанные мысли и чувства. Он сразу догадался, что незнакомка Сеньке понравилась, и даже очень. Настолько, что тут похоже на некоторое даже время забыла свои давние, но, увы, безответные страсти к однокурснице, смуглой красавице Белли Геворкян. Застенчивому и душному, как она выражалась Сеньке, Спортсменка и фанатка экстрима Белла однозначно предпочла молодого педагога физкультурной кафедры Рустама Алаева. Девушка и сна тем временем оглянулась в поисках своего полотенца. Сенька тотчас метнулся к стоявшим вдоль стены скамейкам, схватил кусок махровой желтой ткани и проворно подал ей. «Скажите на милость, уволен увольнем, а туда же благодарствуйте», с улыбкой проговорила незнакомка. В устах любой другой это прозвучало бы манерно. Но кто так сейчас говорит? Благодарствуйте. Ясно же, что девушка просто выпендривается. Но у нее это вышло мило и как-то естественно, что ли. «Привет». Ваня, подходя, кивнул другу, но смотрел не на него, а только на его собеседницу. «Я вижу, ты тут без меня даром времени не теряешь». «Привет». Сеня точно так же глядел не на приятеля, а на девушку и обратился к ней. Это мой друг Ван Хельсинг, а это Алена. Она к нам из другого вуза перевелась. У нее отец тут преподает Ван Хельсинг? Судя по интонации и удивленно вскинутым бровям цвета спелой пшеницы, это имя было девушке не Похоже, Дракулу Алена и не смотрела, и не читала, и в многочисленные видеоигры не играла. А голос у нее был удивительно нежный и мелодичный. Он звучал, как лесной ручей или. Хрустальный колокольчик. Конечно, до нельзя банальное сравнение. Но что поделаешь, если ее голос действительно напомнил Ване журчание ручья и звон колокольчиков. Можно просто Ваня, торопливо произнес он, почувствовав, что его собственный голос от чего-то срывается. Во рту пересохло, а колени дрожат. Я рада нашему знакомству, Ваня. Э, и я. Приветливая улыбка сделала лицо Алёны еще красивее, хотя только мгновение назад Ваня считал бы, что такое просто невозможно. Больше всего на свете он сейчас хотел бы ответить, что рад знакомству ничуть не меньше. И сказать это легко, непринужденно, весело, может быть, даже пошутить. Обязательно как-нибудь очень оригинально и остроумно, чтобы Алёна засмеялась. Но, как назло, ничего в голову не приходило. чего то вдруг стало невозможно не то, что придумать хорошую шутку, но даже просто выговорить что-то хоть маломальски связанное. Всегда обычно бойкий, уверенный в себе Ваня, привыкший не лезть за словом в карман и находить выход из любой ситуации, сейчас чувствовал себя так, будто у него выбили почву из-под ног. То есть полным идиотом, который вместо того, чтобы поддержать разговор с приветливо улыбающейся ему девушкой, лишь тупо пялится на нее, и вне состояния выдавить из себя ни слова. Да что же это такое с ним? Что за наваждение? Никогда ведь не было проблем с девчонками. Привык чуть не с самого детства легко общаться с ними, пользоваться немалым успехом. А сейчас только и может, что краснеть и мямлить, как малолетка. Так бишь, о чем это я рассказывал? Сенька, похоже, очень хотел вернуть внимание Алёны себе. «Ах, да, об экзамене по культурологии». «В общем, у меня все конспекты остались. Могу поделиться. Если дашь мне свой номер телефона или адрес почты, я пришлю». Он явно ждал ответа, но Алена ничего не сказала, только снова улыбнулась. И явно не Сеньки, а Ваня. А потом вдруг засобиралась. «Ладно, ребята, пока. С удовольствием еще пообщалась бы с вами, но мне пора бежать». Проговорила она, обуваясь в шлепке. Ступни у нее были розовые и совсем маленькие. Размер тридцать четвертый, не больше, как у ребенка. Или у Золушки. «Надеюсь, еще увидимся», — с явным сожалением в голосе пробормотал Сенька. «Конечно, обязательно увидимся», — заверила Алена. «Вы же будете сегодня на... на вечеринке». «На какой еще вечеринке?» — это снова спросил Сенька. Ваня и хотел бы задать тот же вопрос, но дар речи, похоже, покинул его окончательно и навсегда. «Меня пригласил парень с вашего, как это, потока. Гордей, кажется, его зовут. Вечеринка у него дома», — бесхитростно сообщила девушка, аккуратно уголок к уголку складывая влажное полотенце. Он сказал, будет чуть не весь университет, то есть универ. «Гордо? Блин, а ты с ним хорошо знакома?» Ваня все таки шумел вспомнить, как люди говорят. Настолько поразили его слова Алены. Она казалась воплощением того, что принято называть хорошая девушка, такая. Он даже не сразу мог подобрать подходящее слово. Милая, чистая, невинная, домашняя. Просто невозможно было поверить, что она общается с компанией Горда, этой золотой молодежью, детками богатых родителей, беспорядочно путающимися друг с другом и считающими льющейся рекой алкоголя наркотики не злом, а просто развлечениями. то есть тем, из чего сплошь и состояло все их существование. «Нет, мы только вчера познакомились. А что?» В широко распахнутых глазах Алены отразилось изумление, а также полнейшее неведение и непонимание. «Э, «Видишь ли, Ален?» Чувствовалось, что Сенька тоже не без труда подбирает слова. «У него компания <связывая> специфическая. Знаешь, бухло, дурь. В общем, вот это все. «Дурь?» С той же интонацией и тем же выражением лица переспросила девушка. «Ну это, травка, таблетки, грибы. А что плохого в траве и грибах? Я тоже грибы люблю, жареные со сметаной». Ваня расхохотался над ее шуткой. Чувство юмора у Алены было, пожалуй, несколько своеобразное, но от этого девушка нравилась ему ничуть не меньше. И было очень досадно, что она почти сразу же попрощалась и убежала в женскую раздевалку. Вопрос с вечеринкой у Горда так и остался открытым. Ваня даже не успел спросить, придет ли Алена завтра утром в бассейн. Может ведь и не прийти, вчера же ее не было. И вполне возможно, дожидаться момента, когда они увидятся вновь, случайно столкнувшись в каком-нибудь из корпусов, в кафе, в библиотеке или на территории кампуса, придется очень долго. А Ване уже страстно хотелось снова увидеть Алёнушку. Как он сразу стал называть ее про себя. Хотелось настолько, что он все время, пока был в бассейне, думал, как ее разыскать. Пожалуй, это будет не так просто, ведь он не знает ни факультета, ни курса, где учится Алёнушка, ни даже фамилии. Наплававшись, они с Сенькой отправились завтракать. В столовой бубнил телевизор, академического вида старичок со смешной фамилией Ворона беседовал с корреспондентом новостей о космосе и о звездах. точнее, об одной звезде. «Это сенсация, просто загадка для науки», — восклицал он, и в голосе его слышались восторг и изумления. «Наверное, вам странно слышать такое от ученого, но я готов назвать это чудом. Это невероятно яркая звезда, до сих пор не получившая названия, видна невооруженным взглядом. Но при этом никто в мире не может объяснить ее происхождение». Сенька, всегда живо интересовавшийся научными загадками, тут же уставился в экран и попытался втянуть Ваню в обсуждение астрономического феномена, но тот только отмахнулся. Ване было сейчас ну совсем не до новых звезд. Он сделал соответствующий запрос на университетском сайте и просматривал страницы всех зарегистрированных там Ален и Елен. Увы, но поиски ни к чему не привели. Ни одна из студенток с таким именем не оказалась той самой девушкой из его сна. Обычно Ване нравилась история, и он слушал лекции с удовольствием, но сегодня от чего-то еле досидел до конца пары. Занятый своими мыслями, он вышел из аудитории и почти тотчас же увидел Алёнушку. Она улыбалась и шла навстречу, явно направляясь к нему, а не куда-то ещё. Девушка подошла ближе, настолько близко, что Ваня почувствовал легкий аромат ее духов. Он еще никогда не встречал такого. От Алёны пахло яблоками. И не магазинными, а настоящими, садовыми, такими, какие растут на участках окрестных дач. Обалдевший от неожиданной радости, Ваня снова проглотил язык. Но на его счастье Алена заговорила сама. «Ты же понял, что я шутила, правда?» Без всяких предисловий поинтересовалась она. На самом деле я, конечно же, прекрасно знаю, и что такое наркотики, и кто такой Ван Хельсинг». В ответ все еще не пришедший в себя Ваня ляпнул то, чего говорить совсем не следовало. «А я уж подумал...» «Что ты подумал?» — тут же вскинулась Алёнушка. «С обидой и от чего то даже тревогой в голосе. Что у меня с головой не в порядке?» «Нет, конечно», — заверил Ваня. «Я подумал...» Запнулся, долго молчал... и в итоге выдал худшее из возможного. То, что с его точки зрения прозвучало на удивление по-дурацки. «Я подумал, что ты необыкновенная».